и дрожащими руками вынимал пачку прибоя. Наконец крылья были выбраны на берег, и показалась мотня в облаке сора и грязной воды. Внутри мотни бурлила и ходила ходуном. «Есть!» — резко сказал Славка. «Есть! Язви в душу!» «Килограмм двести будет!» — сказал успокоившийся дед.